Одним из так называемых вредителей в области теории права и в практической работе был признан еминник, 27-летний юрист, уроженец города Одессы. В двухлетнем возрасте он потерял отца и воспитывался у дяди. Вернувшись к матери в Одессу, сдал экстерном экзамены за начальную и среднюю школу, зарабатывал на жизнь уроками для учеников младших классов. В 1919 году ушёл в Красную армию. Демобилизовавшись в 1922, работал в ЦК КПБУ в Харькове, затем в Главполитпросвете УССР. В 1925 году получил высшее юридическое образование, поступил в аспирантуру, одновременно работал народным следователем окружной прокуратуры После окончания аспирантуры в 1928 году был назначен ассистентом кафедры уголовного права. Потом стал доцентом, деканом правового факультета Харьковского института народного хозяйства, директором Всеукраинского института советского строительства и права. Через некоторое время еменник избирается членом Верховного суда УССР. После переезда в Киев в 1934 году занимает должность председателя уголовной коллегии Верховного суда УССР. Через 2 года он помощник прокурора республики. Это была его последняя должность до ареста в 1938 году. Настоящая фамилия еминьника Рехтер. Сам он объяснял, что сменил ее, так как в первые годы революции многие молодые люди меняли фамилии, в том числе его товарищи. Рехтер в переводе на русский «правильный», а на древнееврейском это звучало «емини». Вот и записал он свою фамилию на древнееврейском языке. Этот факт и чтение книг на древнееврейском языке послужили основанием для попыток доказать его причастность к сионистской организации. Отбыв наказание по делу правовиков, восемь лет лишения свободы, возвратился на юридическую работу, был юрист-консультом одной из организаций в Ярославле. Но в 1948 году Вспомнили прошлое и вновь привлекли его к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность, которой он якобы стал заниматься после освобождения из лагерей. Статьи 58.7, 58.11 УК РСФСР. Вину Еминник не признаёт. Доказательства отсутствует, но это не мешает особому совещанию применить в отношении него ссылку на поселение. В сентябре 1953 года он обращается к генеральному прокурору Руденко, лично знавшему еменника. В письме полного отчаяния он пишет: "Я сломлен физически, я тяжко болен. Как ссыльный я не имею возможности работать по специальности, который хотел бы отдать остаток своих лет обеленным членам нашего социалистического общества. Я был и остался верным сыном Родины, а тяжкие испытания, через которые я прошел, не сломили меня духовно и морально. Я не прошу о снисхождении, Я прошу только о строгой, тщательной, объективной оценке материалов расследования. Но лишь спустя 3 года с 1956 году военным трибуналом Киевского военного округа были отменены постановления особого совещания при НКВД СССР от 17 октября 1939 года и особого совещания при МГБ СССР от 26 января 1949 года в отношении Еминника. И дело прекращено за отсутствием состава преступления. Однако предписанию о его досрочном освобождении от ссылки на поселение не суждено было исполниться. Марк Моисеевич указал, умер за 2 года до этого решения всё ещё находясь в ссылке